Ваниев Агаси Библио Ночь. Глава 1. Однажды днем в кабинете Василия Инокентьевича Соколова состоялся разговор. Матвей Макарович Родников лежа спиной на кушетке рассказывал причину душевного беспокойства. Сидевший в рабочем кресле Соколов. Внимательно слушал его и мысленно проводил анализ. Умение выслушать до конца, вкупе с рациональным складом ума, позволяли психологу не просто оценить ситуацию, а прийти к четкому пониманию действий. «Я наивно полагал, что такого со мной не произойдет», — говорил Родников. «Но наступил четвертый месяц, а ни одной строчки так и не написал». Допустим, хочу на бумаге расписать план сюжета. Сажусь за стол, ложу бумагу с ручкой, настраиваюсь на творческий лад. Стоит только написать короткое предложение из пары-тройки слов, а бывало и больше, то мысль обрывается, и все, ничего не происходит. Сижу как статуя с каменным лицом и выпученными глазами. Рукой не пошевелить. А потом от досады рву написанный бред и отправляю в мусорное ведро. То же самое происходит во время работы на ноутбуке, но с одним отличием: пальцы начинают дрожать. Да, именно дрожать. Стучат, словно танцуют чечетку. Невольно проводится аналогия с болезнью Паркинсона. Это чересчур, конечно, но тоже внушает тревогу. Наступило короткое молчание. Василий Инокентьевич обратил на это внимание и подумал, что парень погружается в пучины сознания, заново претерпевая моменты последних недель. Возникло опасение, что молчание оборвет исходящую мысль. Тогда Василий Инокентьевич, имея от природы приятный голос, обратился к Матвею. «Продолжайте, Матвей. Я внимательно вас слушаю». «Я пытался самостоятельно решить проблему», – продолжал Матвей. «Ничего экстраординарного. Например, прогуливался по паркам, перечитывал классиков, занимался сторонним творчеством. Но все вышеперечисленное не помогло. Ситуацию усугубляет и то, что через три месяца состоится Краснодарский съезд Союза писателей» на котором будут проводить конкурс среди молодых авторов. Главный приз – не только членство в Союзе, но и издание тиража своей книги за счет издательства. И я бы подготовился к этому мероприятию, если бы не этот кризис. То хожу по комнате из угла в угол, то нервным становлюсь при общении с кем-либо. Дошло до того, что во время прогулки вслух проговариваю какую-нибудь идею. Вызываю опасения у прохожих людей. В общем, не знаю, что и делать. Мучаюсь. Ну, что могу сказать, начал Василий Соколов. Случай тяжелый, но не смертельный. В какой-то степени вам повезло. Повезло? И в чем же тут везение? В том, что вы переживаете неполноценный кризис а лишь приграничный момент. Не понимаю вас. Сейчас объясню. Вы когда-нибудь слышали о таком явлении, как состояние пустыни? Нет, в первый раз. Это состояние, при котором творческая личность испытывает нехватку идей, но и не теряет их полностью. Давайте приведу пример. Представьте, что вы находитесь в пустыне. Под ногами теплый песок. Этот песок символизирует потраченные вами силы. Затем вы смотрите по сторонам и замечаете сухие кустарники, кактусы или груды камней. Это осадок идей, которые были использованы. Вы хотите использовать их как укрытие от солнца. Складывайте друг с другом, но терпите фиаско. Вы пытаетесь написать что-то новое, но неосознанно прибегаете к осадку идей. Ваш разум понимает это и устанавливает барьер, мол, хватит использовать одно и то же. А что делаете вы? Пытаетесь через силу перескочить барьер, словно за ним есть что-то. В конечном итоге... Вы мучаете и себя, и свой творческий потенциал. И как решить эту проблему? Очень просто. Расширением кругозора. Предлагаете отправиться в туристическую поездку? Не совсем. Но и такой вариант не стоит исключать. Вы писатель? Так? Да, так. А какой завтра день? Суббота. «Интересны вы народ, писатели», — с улыбкой сказал Соколов. «А ведь это связано с вашей деятельностью. Завтра Библия-ночь». «Точно! Я и забыл», — сказал Родников и тоже улыбнулся. «Завтра библиотеки и некоторые музеи города на целую ночь открывают двери, посвящая выставки писателям и литературе». А почему вы сейчас об этом упомянули? А потому, что предлагаю стать путешественником Кругозора. Извините, но я не понимаю. А вы не торопите события. Сейчас все объясню. Завтра вы отправитесь в город, чтобы провести Библия-ночь. Перед выходом спланируйте собственный маршрут из пункта А в пункт Б. При планировании укажите интересные места и достопримечательности, где были и не были. Например, решите пройти от начала улицы Красной до памятника Пушкину. Увидите по дороге несколько шумных заведений. Зайдите и посмотрите, что там происходит. На углу играет группа уличных музыкантов. Подойдите и послушайте, о чем они поют. Вступите с ними в разговор, это будет просто замечательно. Где-то выставка картин на открытом воздухе, идите и смотрите. И таким образом расширите кругозор, ваш источник вдохновения и сил. Думаете, что это поможет? Естественно, другого быть не может. Вы не первый, кто обратился ко мне состоянии пустыни. Главное, проявляйте интерес к окружению, тогда и будет результат. Хорошо, я попробую. Вот и замечательно. Советую выйти под вечер, воздух станет прохладнее, народа будет побольше и, конечно, мероприятий достаточно. Понял, Василий Иннокентьевич, надеюсь, что все получится». Мне остается пожелать только одного — удачи! Глава 2 На следующий вечер в промежутке с 7 до 8 часов Матвей шагал по красной, самой оживленной улице города Краснодара. Именно на ней в честь Библия ночи планировались различные мероприятия в том числе и творческие перформансы музыкантов, художников, декламаторов. Маршрут начинался от кинотеатра «Авроры» и заканчивался площадью Пушкина. За первые полчаса прогулки Матвей наблюдал настоящее бурление жизни. Люди всех возрастов заходили в кафе и сувенирные лавки, фотографировались на фоне достопримечательностей и домов. Сидели в скверах и наблюдали за другими людьми. А что же делали другие люди? Играли на барабанах музыку, Одевали яркие наряды, Зазывали купить сувениры, Громко общались на разных языках, Смеялись в компаниях и без. Все вышеперечисленное порождало особый интерес. И вот... Дойдя до пересечения улиц Красной и Северной, внимание молодого человека привлекло скопление людей. Десятки человек собирались около открытой сцены, выделенной властями для музыкантов. Сначала Матвей подумал, что это играет очередной самостоятельный коллектив, но потом понял, что это не так, музыки не слышно. Вместо этого раздался хрипловатый голос. «Дорогие граждане и любители читать книги, подходим сюда и наслаждаемся современной культурой. Вы сами в этом убедитесь, если не пройдете мимо». В Матвеи проснулось любопытство, и он направился в сторону толпы. Подойдя поближе и заняв место, он увидел на сцене четырех человек. Трех мужчин и одну женщину. Среди них выделялся мужчина плотного телосложения и с короткой бородой. Он стоял у микрофона и объявил собравшимся зрителям тем же голосом. «Раз все желающие собрались, то готов объявить о начале уникального выступления. Перед вами, дорогие граждане...» выступят представители новаторского поэтического движения, покорившие Санкт-Петербург и Москву. Каждое из них — это новое слово в современной поэзии. Только сегодня вы услышите вживую их стихотворения, строчки которых и Пушкину не снились. Гарантирую всем вам незабываемые эмоции и впечатления от декламации. Итак... Не буду больше тянуть и предлагаю поприветствовать первого участника поэта под псевдонимом Алекс Туманный. Под аплодисменты вышел паренек, одетый в армейскую камуфляжную форму и черные сапоги. Глядя на него, создавалось впечатление, будто он дезертировал из армии. Паренек достал из кармана раскрытый блокнот, взял микрофон. И томным голосом прочитал следующее. Треснувшая черепица, Грязный песок, Мутное море зеленых водорослей. Иголка протыкает кожу, Шелестит листва, Снег выпадет осенью, Тешится страна. Наступило молчание. Люди то посматривали на участника, то переглядывались друг с другом. Они словно спрашивали глазами, что он сейчас сказал. Стихотворение, если оно являлось таковым, вызвало сумбур и непонимание. Даже Матвей воспринимал услышанное откровенной безвкусицей. — Спасибо, спасибо, — сказал мужчина с бородой. Теперь, товарищи южане, я приглашаю на сцену очаровательную обладательницу поэтического слова, способную затронуть вопросы бытия. Поэтессу Валентину Ямп. Медленным шагом к микрофону подошла женщина. Лицо у нее было приятное, красивое. Вьющиеся волосы отливали каштановым оттенком. Ее наряд... В виде белой туники времен Древней Греции удачно подчеркивал талию. Сжатый в руках бумажный свиток только дополнял образ служительницы Калиопы. Но стоило ей открыть рот, как приятное впечатление мгновенно улетучилось. «Кто? Что? Как? Почему? Это нас не касается. Зачем? Отчего?» «Как же так?» «И к чему?» «Только покажет пятница!» «Вопросы, вопросов, «вопросящие слогом!» «Будут спрашивать всех!» «Море вопросов, море ответов!» «Вызовут длительный смех!» Как и в первом случае, понимание смысла затерялось напрочь. Зрители еще больше не поняли и никак не реагировали. Ради приличия кто-то даже похлопал в ладоши. Слышались и перешептывания между людьми. Так, стоявший с Матвеем мужчина среднего возраста и одетый в спортивный костюм, обратился с необычным вопросом. «Это она про любовь?» «Это черт знает что», — кратко и лаконично ответил Матвей. Тем временем хриплый голос бородача с неугасающим пафосом объявил. Ладно, господа, далекие от поэзии, приглашаю выйти на сцену самого титулованного участника движения. Это обладатель престижных премий, без формата, упавшая звезда, левый дебют, перышко года. Встречайте! Поэт Вячеслав Вошкин. Последним на сцену вышел принек с внешностью школьного зубрилы. Застегнутая на все пуговицы рубашка, тонкие брюки и черные ботинки. Не хватало только рюкзака за спиной. Он медленно подошел к микрофону, с хрустом выпрямил спину и, набравшись храбрости, заговорил писклявым раздражительным голоском. «Россия застряла в традициях прошлого!» Либеральная нота бьет по плечу! Россия устала размешивать ложкой. Былое хламье, что я хочу! Выступление возымело эффект Часть зрителей не вынесла пытки и, махнув рукой, покинула ряды. Другая часть готовилась последовать примеру первых. Остальные, то ли ради шутки, то ли по зову души, снимали происходящее на мобильные телефоны. Довольный своим выступлением, Вошкин поклонился и вернулся к товарищам. В ту же секунду микрофон взял мужчина с бородой и сказал. Такие люди, как Вячеслав Вошкин, это пример настоящей поэзии, которая должна быть и будет в стране. Его слова словно шрамы из раннего детства, а каждая рифма — удар молотком по голове. И это говорю вам я, Олег Ермидов, литератор и специалист по словесному мастерству. Толпа не знала, что ответить. Переварить в голове словесную кашу было равносильно безумию. Даже Матвей Родников с его опытом в литературном деле не мог прийти к четкому пониманию. Это поэтический артхаус или неудачный розыгрыш? Он бы и дальше мучился этим вопросом, как вдруг из толпы раздался голос. «Батенька, да вы тронулись умом!» Зрители повернули головы и увидели светловолосого парня в белой рубашке и в серых брюках. Он смотрел на Ермидова и его группу с вызывающей насмешкой. В голубых глазах проглядывался огонек хулиганского характера. Светловолосый выдвинул ногу вперед, демонстративно стукнул пяткой ботинка, а потом продолжил. «Вы себя по голове ударьте! Литератор недоделанный! Какая это поэзия! Какие они поэты!» «Корова в деревне мычит лучше, чем вы вместе взятые!» И публика разразилась смехом. Громкий, заразительный смех разлетелся по сторонам, привлекая внимание прохожих и зевак. Сказанная колкость разом подняла настроение, а дума в голове сошли на нет. Вот только персонам сценам было не по душе. Туманный ямб... Стояли так, будто солдат охранял статую Венера Милоской. Пошкин побледнел, как поганка в лесу. А вот Ермидов краснел от гнева. Взгляд его напоминал разъяренного быка, готового рогами вспороть светловолосого в выскочку. «Как вы смеете насмехаться над нами!» — громко сказал Ермидов. «А как вы хотели, чтобы я по головке погладил?» Уверенно ответил Светловолосый. «Вы, деревенщина, не смейте нас критиковать! Вы ничего не смыслите в поэзии! Только хаять и умеете! Не более того!» «Это я-то не смыслю! Да я сам поэт! Мне ли не знать, как словом касаться сердец человеческих?» «Ну да, поэт! С ярым недоверием сказал Ермидов. «Видел я вас, пахатов, как собак нерезанных полно. Каждый второй, кого я встречал, был поэтом, а на деле жалкие ничтожества». «А я вам не каждый второй», — дерзнул Светловолосый. «И уж тем более не ничтожество». «И какой вы? Извольте ответить». «Народный!» В этот момент Ермидов издал презрительный смешок. Светловолосый парень, казалось, не изменился в лице, но голубые глаза еще больше загорелись огнем. «Вы слышали? Народный поэт!» — с издевкой произнес Ермидов. «А вы в курсе?» «Что народные поэты и мизинца не стоят таких новаторов, как они!» И показал рукой на свою группу участников. «С каких это пор?» «Все понятно с вами. Вы отстали от жизни. Не можете идти в ногу со временем. Новаторы давно определили истинный звук поэзии, резкий, оригинальный». «И без привязки к устаревшим традициям!» «И вы еще смеете упрекать меня и моего товарища?» «Смешно!» «А давайте докажу обратное!» Уверенно произнес парень. «Серьезно?» «Серьезно!» «Каким же образом?» «Поэтическим, прямо здесь, на этой сцене!» «Вы так уверены?» «Абсолютно!» «Валяйте!» – сказал Гермидов и жестом руки пригласил на сцену. Светловолосый парень без лишних усилий вскочил на сцену, отодвинул в сторону микрофон и посмотрел на людей. Взгляды каждого были обращены к нему. Матвей Родников не был под сильным впечатлением, но писательская интуиция подсказывала. «Этот человек – темная лошадка». Голубоглазый парень глубоко вдохнул воздуха, расправил плечи, поднял правую руку и заговорил голосом, звонким и живым. Быть бы ветром диким, над седым раздольем, быть цветком брусники, рожью в хлебном поле, речь не слышать злую, гомон подлецов, Только ветры дули Меж густых лесов, Только б волки выли Под большой луной, В небе звёзды стыли В бездне голубой. Пали в синем море Издали небес Знаком божьей воли, Чудом из чудес. Прахом раствориться На закате дней, Только б сердце билось, Родины моей. Зрители оживились и с каким-то невероятным потоком эмоций аплодировали голубоглазому парню. Аплодировал ему и Матвей. Его интуиция не ошиблась. Более того, он почувствовал настоящее удовольствие от живой, лишенной современных веяний поэзии. Поэзии! которая глаголом жгла сердца людей. Поэзии, с которой русский язык обретал красоту и величие. Стоявшие в углу литератор и его новаторы молча наблюдали за происходящим. Удивление и шок потрясли их с ног до головы. Не могли ни возразить, ни попытаться помешать выступлению. Стояли как статуи и молчали. Но на этом потрясение не закончилось. Голубоглазый поэт продолжил победоносное шествие. С еще большей силой и живостью в голосе он доносил слова, которые невозможно забыть. И снова как сейчас, я вспоминаю родимые души мои места, как сосны тихо шепчут за сараем, На сопках изумрудные леса. В пути крутом среди камней кремнистых Есть озеро, что светится в ночи, И каждый стук орешников ветвистых Так ясен, словно отблески свечи. Ребенком бегал от ручья к ручью, Колодезной воды прохлады помню, С блаженством пометую я весну И каждую болотистую пойму и жимолости терпкий полутон, и резкий вкус янтарной облепихи, и каждый ясный и прекрасный сон, который слаще дикой земляники. И каждый звук из прошлого приятен глухим ударом в черном чугуне, Одно из самых благодатных пятен родная даль оставила во мне. Это был успех. Мужчины и женщины, взрослые и дети все окатили волной аплодисментов. Каждый чуть ли не с надрывом связок кричал хвалебные слова в адрес поэта. Десятки улыбок, поднятых рук и широких от удовольствия глаз были полны благодарностью. В момент всеобщего триумфа Светловолосый парень повернулся к поникшим духам-новаторам и, словно хвастаясь результатом, улыбнулся им. Он словно говорил ею «Ну что, видали?» Затем Светловолосый направил взгляд на литератора Ермидова. Как только тот встретился с ним взглядом, то поэт показал ему фигу. Это была окончательная победа. Но затем светловолосый парень развернулся, подошел к задней стороне сцены и спрыгнул с нее. Все произошло настолько быстро, что публика не сразу догадалась. И лишь спустя несколько секунд зрители направились следом за талантливым поэтом. Матвей Макарович последовал за остальными. Вместо автографа ему хотелось лично пожать руку этому человеку. И не просто пожать а выразить литературное признание. К сожалению, они не нашли его. Люди смотрели по сторонам, делились на группы и даже кричали с просьбой вернуться. Но как бы они ни старались, а голубоглазого поэта и след простыл. Спустя еще какое-то время толпа начала расходиться. Вместе с ними ушел и Матвей Родников но уходил довольный и с чувством небывалого интереса. Глава третья Стрелки наручных часов показывали 22.30. Окна многоэтажных домов горели желтыми огнями. Звоны вечерних трамваев, тени из ресторанов и оживленные голоса молодежи создавали атмосферу ночного города. Матвей Макарович медленно шел по тротуару и мысленно перечеркивал места, отмеченные маршрутом. Он побывал возле театра драмы и наблюдал за игрой музыкального фонтана. Посетил выставку музея Фелицина, в котором представили предметы писателей прошлых лет. Заглянул в городской бар «Сержант Пепперс», где давала концерт группы энтузиастов под названием «Гринвич». По пути попадались то памятники деятелям культуры, то мастер-классы уличных художников. Последние писали картины о космосе, портреты знаменитостей, абстракции фигур и природные пейзажи. Оставалась только одна точка на карте – площадь имени Пушкина. Он и раньше бывал там в свободное от работы время, однако голос интуиции подсказывал идти безоговорочно. И пока он шел, то невольно задумался о светловолосом парне, чье выступление произвело сильное впечатление. «Да...» — говорил про себя Матвей. Давно такого восторга не испытывал. Как дерзко и с юморком он проучил этих псевдолитераторов, будь они неладны. А сколько было смысла в его четверостишиях. Любовь к родному краю, переживание за будущее, связь человека с природой. Жаль только, что ушел неожиданно. Даже имени своего не назвал. Может, так и было задумано? Кто его знает? Ясно только одно. Это был талант. Такие становятся известными писателями. А что сейчас происходит? Кого в литературе называют современными писателями? Графоманов, которые популярны в социальных сетях? Или коммерсантов? штампующих однообразные бестселлеры. Как те, так и другие не думают вкладывать смысл в свои творения. Знай только в срок написать, да деньги заработать. М да все-таки произвел на меня впечатление тот человек. Хотел бы я поговорить с ним, например, о жизни или творчестве. Возможно, стали бы приятелями. Почему бы и нет, если бы только... То ли судьба так распорядилась, то ли обыкновенная случайность. На площади Пушкина стоял голубоглазый поэт. Он стоял в одиночестве и смотрел на темное небо, покрытое яркими звездами. Матвей Макарович не мог поверить своим глазам. Ему даже пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности. Вдохнув свежего воздуха, он неспешно подошел к поэту и начал заводить беседу. «Здравствуйте!» сказал Матвей. «Добрый вечер», — ответил поэт. «Вы вряд ли меня вспомните, но я стоял в толпе и наблюдал за вашим выступлением. Здорово вы проучили тех дилетантов. Отдаю вам должное. Вы настоящий поэт», — сказал Матвей и протянул правую руку. Поэт сначала удивился. Казалось, что своим появлением Матвей создал неудобства. Но удивление сменилось дружелюбной улыбкой, и поэт пожал протянутую руку. «Спасибо большое. Не каждый день получаю хвалебные отзывы о себе. Как вас зовут?» — спросил поэт. «Матвей Родников. А вас?» «Даниил Клименко. Рад знакомству. Взаимно. А я помню вас. Вы были среди зрителей возле сцены. Да. И каковы ощущения от увиденного?» Невероятный, слов нет, чтобы их описать. На фоне современных авторов вы смотритесь настоящей глыбой. Понимаю вас. Я сам поглядываю на современников и не знаю, как без обид оценить их творчество. Вроде бы есть какие-то навыки и желания тоже. А пишут, черт знает что. Аналогично. Еще думал про себя. Времена такие пришли. Или сам народ такой. Невольно вспоминается поговорка «Раньше было лучше». Есть в этом доля правды, от чего грустно становится. Матвей, можно с вами на «ты»? Так проще мне общаться. Да и с этим «вы» я чувствую себя не молодым парнем, а стариком на пенсии. Без проблем. Ты писатель? Да, повести и рассказы пишу. Пока что в газетах публикуюсь, а издатели... Внезапно остановился Матвей, его словно что-то поразило, а спустя пару секунд продолжил. «Погоди, а как ты догадался, что я писатель?» «Очень просто», — улыбаясь, ответил Даниил. «Глаза. Как говорят в Азии, глаза — это зеркало души, а у вас, писатели, глаза широкие и любознательные, особенно когда наблюдаете за кем-либо. Гадалки не ходи». Насчет наблюдения согласен. Полезный инструмент для поиска идей. И о чем пишешь? Разное. Сатира, философские притчи, мистика. Правда, до недавних пор. Что ты имеешь в виду? Проблема у меня. Не получается писать. Вроде вертится мысль в голове, а слова не ложатся на бумагу. Хоть в петлю залезай. Месяцами мучаюсь. Все ясно. «Состояние пустыни!» «Вот-вот!» Пришлось обратиться за помощью к психологу, а тот говорит, «Вам нужно расширить кругозор!» И как нельзя кстати, Библия ночь подошла. «Вот и хожу ради кругозора!» «Правильно сказал твой психолог. И у меня было то же самое!» «Да ладно!» «Ага! И тоже занимался кругозором!» «Я и сейчас продолжаю это делать!» Только по-своему. В одиночестве. Даниил сделал несколько шагов в сторону и поднял голову к небу. Он пристально поглядел в ее темное покрывало, усыпанное множеством звезд. Маленьких и крупных, мигающих и ярких. А затем спросил. «Вот скажи, Матвей, что ты видишь на небе?» Тот подошел к Даниилу и кратко ответил. «Ну, звезды горят». И только? Нет, конечно, но лучше ты скажи, чем я стану гадать, тем более, что видишь глубже. Представь, что эти звезды — души людей. Например, те же писатели поэты Пушкин и Гоголь, Чехов и Есенин, Шукшин и Высоцкий. Каждый из них добился своих целей и оставил после себя романы, поэмы, песни. Они вдохновляют нас, учат важным вещам и спасают от роковых ошибок. Мы читаем их и восхищаемся, изучаем биографии и представляем себя рядом с ними. Но самое главное – это помним их, помним, словно и не покидали нас, живых. Они становятся звездами и продолжают радовать нас, меняя жизнь в лучшую сторону». Когда я гляжу на эти звезды, то чувствую их невидимую силу. Силу, позволяющую творить вопреки трудностям и невзгодам. Силу, с которой хочется жить. Когда-нибудь и я стану звездой. Оставлю при жизни следы и буду гореть с небосвода, радуя живых людей. Я не драматург, но звучит весьма душевно. Возможно, что сам Шекспир оценил бы по достоинству. Не то слово, Матвей, не то слово. Скажи, а как ты пришел к поэзии? Благодаря матери. С детства она пела мне народные песни и читала стихи. Я впитывал все, как губка, и запоминал мотивы, слог. Потом наступил перерыв на несколько лет, а к 18 годам Вновь появился интерес к стихосложению. Участвовал в конкурсах, зарабатывал награды, а потом пробивался в газеты. Растущий интерес читателей привлек внимание издателей. Тем самым появилась возможность издавать сборники. И как обстоят с ними дела? Замечательно. Один крупный издатель предложил удобные условия, и в свет вышло несколько сборников. «Везет тебе. А я вот сколько не пробовал отправлять рукописи, получаю отказы. Говорят, не формат. С каждым годом издатели устанавливают требования, из-за которых многие бросают писать. Обидно очень. Я уверен, что тебя заметят. По глазам вижу, что тебя ждет успех. Главное, не сдавайся. Спасибо за поддержку. Кстати, надо будет купить один из твоих сборников. Что посоветуешь?» «Крустальные росы! Очень хорошая работа! И раз уж на то пошло, то и покупать тебе не придется!» «Почему? Потому что ты можешь взять его бесплатно!» — сказал Даниил и указал рукой на Пушкинскую библиотеку. Потом добавил. «Сегодня библия ночь, и двери библиотек открыты. Зайди туда и возьми почитать». «Хорошая идея! Зайдем вместе!» Спасибо большое, но не смогу. Через пять минут я должен уйти, обещал одному человеку прийти навстречу. Это касается моей работы. От этого разговора зависит мое будущее. А сюда я пришел, чтобы собраться с мыслями. Все хорошо, я понимаю. Мне было приятно познакомиться с тобой, Матвей. Надеюсь, что наши пути еще пересекутся сказал Даниил с довольным выражением лица и протянул руку Матвею. «Взаимно!» – сказал Матвей и пожал в ответ. Попрощавшись, Даниил Клименко направился за пределы площади. Стук от шагов эхом пронесся по воздуху. Стоявший на месте Матвея Родников следил за уменьшающейся белой фигурой. Но затем фигура остановилась – Клименко развернулся лицом к Родникову и помахал рукой. Тот заметил прощальный жест и помахал в ответ. Спустя минуту Даниил зашел за угловой дом и скрылся из поля зрения. Матвей Родников, убедившись в уходе нового знакомого, повернулся лицом к библиотеке и отправился к главному входу. Глава 4 Внутри библиотеки царила тишина. Легкие частички пыли оседали на коврах, а мягкий ламповый свет освещал полки с книгами. Изабелла Эдуардовна Монц сидела за столом администрации и умирала от скуки. И дело не в отсутствии посетителей, ее это ни капли не волновало. Вместо запланированной поездки на море 25-летнюю девушку поставили дежурить в ночь. Дряхлые, как она считала, коллеги по работе спокойно разъехались по дачам и санаториям. Вот ей приходилось коротать время за перепиской в социальной сети, а также потакать вредной привычке на заднем входе. Сейчас Изабелла Эдуардовна посматривала книгу с изображениями картин русских художников. Внимание привлекла работа Виктора Васнецова, где Иван-Царевич верхом на волке уносит на руках Елену Прекрасную. Изабелла Эдуардовна на мгновение представила себя героиней картины, представила, как находится в мужских объятиях и отправляется вдаль, подальше от книжных полок и запыленных ковров, как проводит время с мужчиной без разговоров об абонементе и заполнении карточки как жизнь становится сказкой, а не очередной нервотрепкой от начальства за опоздание на работу. Она могла и дальше впадать в фантазии, как входная дверь распахнулась. Изабелла Эдуардовна резко привстала с места и увидела в холле молодого человека. Быстрыми шагами он подошел к столу регистрации и обратился к девушке. «Вечер добрый!» «Здравствуйте!» — нерешительно ответила Монс. — Хочу взять томик стихов почитать. Изабелла Монс вопросительно смотрела на посетителя и подумала. Он что, шутит? Подозрительным было и выражение лица, довольное, улыбчивое. — Томик стихов? — переспросила девушка. — Да, — уверенно ответил посетитель. — Назовите автора и название сборника. «Даниил Клименко, «Хрустальные росы». «А карточка с абонементом с собой?» «Нет. Тогда придется зарегистрироваться». «Да без проблем. Я также могу и здесь почитать, пока проводите манипуляции». «Хорошо. Тогда сядьте за тот стол. Я пойду принесу». Монс поднималась по лестнице и мельком взглянула на посетителя. Ее не отпускала мысль, что это какой-то розыгрыш. Про себя подумала. «Какой к чертям собачьим Томик стихов? Тем более в такое время. Наверняка познакомиться хочет. Флиртовать начнет. А может, это и к лучшему? Хоть с кем-то скоротаю время!» Через десять минут Матвей Родников держал в руках коричневый Томик в твердом переплете. Он открыл страницу и увидел фотографию улыбающегося Даниила Клименко. А потом он стал читать. Стихи читались легко, но вдумчиво. Короткие четверостишие становились крупнее, а затрагиваемые темы серьезнее. Человек и его связь с природой, описание места рождения и посещение крупных городов. Любовь забытая и новообретенная, взгляд на настоящее и видение будущего. Все подавалось настолько легко, звучно и со смыслом, что Матвей про себя сказал. «Нет, он больше, чем талант. Он гений. Чего только стоит это творение?» «Позвольте мне побыть немым, спокойным. В течение лет, сгорев душою, Я от суматохи постарел невольно, И смысла вдруг не вижу бытия. И неужели все и впрямь так плохо? Еще ответ. Ну вот нашел уже. Себя сужу я часто слишком строго, И от себя же устаю в душе. Как не устану, жизнь люблю сильнее, Пускай совсем уж не осталось сил. Вперед пойду, без грез и промедлений как дед мой в прошлом путь сей проходил. Карович встал с места и собирался уходить, как услышал голос библиотекаря. — Вы уже уходите? — спросила девушка. — Да, пора домой. Насиделся я здесь. — Не забудьте вернуть книгу в положенный срок. Не волнуйтесь, верну целый невредимый. Это радует. И все-таки здорово он пишет. Не поняла вас, сказала вопросительно девушка. Я про этого парня говорю, сказал Родников и указательным пальцем показал на фотографию Даниила Клименко. Затем продолжил. Лично пожимал ему руку. Наступило молчание. библиотек ремонт Ещё вопросительней взглянула на посетителя. Да так, что тот на мгновение почувствовал себя провинившимся мальчишкой. Родникову стало не по себе. «Не понимаю вашего юмора», — сказал Монц. «Какой юмор? Я только что разговаривал с парнем на фотографии, буквально час назад», — ответил Родников. «Молодой человек, вы либо под сильным впечатлением...» «Либо пытайтесь разыграть меня. У меня нет желания участвовать в этом. Хочу побыстрее закончить работу и пойти домой». «Да какие шутки! Я серьезно! Только что с тем парнем разговаривал, видел собственными глазами!» В этот момент девушка взяла томик стихов, открыла предпоследнюю страницу и, указав парню, сказала «Вот, прочтите здесь, внимательно!» Родников посмотрел на абзац, бегло пробежался глазами и... По коже пробежал холодок. Даниил Иосифович Клименко, Русский поэт. Родился в станице Коневская Краснодарского края. 21 сентября 1895 года. Представитель новокубанской поэзии и лирики. Автор пяти крупных сборников. Обладатель литературных премий и наград. Умер 28 декабря 1925 года. Причина смерти – огнестрельное ранение в области груди. Убийца так и не был найден. Глава 5 Он стоял на автобусной остановке и ждал появления такси. Мобильное приложение сообщало, что автомобиль подъезжает к указанному месту. Не было ни единой живой души. Молодой человек стоял и рассуждал о пережитом потрясении. «Что же это было?» – спрашивал он про себя. «Галлюцинация?» Но рука чувствовала тепло от прикосновения. «Действительность?» Затрудняюсь сказать. «Может, встретил внешне похожего человека?» «Тогда слишком жестокая шутка. И как потом не сойти с ума?» Да уж. Через минуту к остановке подъехал автомобиль такси. Водитель плавно остановился, опустил переднее стекло и неторопливым жестом пригласил садиться. Не успела дверь приоткрыться, как молодой человек обернулся к небу и увидел яркую звезду. Маленькая белая звезда горела ярче остальных из звездной насыпи. И глядя на нее в голове прозвучала фраза Когда-нибудь я стану звездой, оставлю при жизни следы и буду гореть с небосвода, радуя живых людей». Матвей поглядел на звезду и коротко сказал «Спасибо тебе, друг. Теперь я знаю, о чем напишу книгу. Я тебя не забуду, обещаю». С этими словами он сел в такси, и водитель тронулся с места. Автомобиль двигался по главной дороге, становясь на удалении красным огоньком. Он удалялся и удалялся, пока не повернул на перекрестке и не исчез из виду. Автор – Ваниев Агаси. Редактор – Андрей Стаценко. Для вас читал Мещеряков Артем. Будьте счастливы, любите искусство. До новых встреч.